Глава одиннадцатая. Остров Колдуна. Отряд герцога устало шел по улицам Бордона. Спереди и сзади путника вскакали конные воины Наталя, одетые в плащи рейтузы и сапоги тускло-серого цвета. Они выехали в дозор и, повстречав крайдийцев в миле от города, решили экспортировать подозрительных чужестранцев в Бордон, чтобы передать их местным властям. Герцог был немало раздосадован тем, что эти грубианы даже не соизволили предложить ему и его усталым спутникам занять места в сёдлах позади себя. Но ему удалось скрыть своё негодование за внешней возмутимостью. Он понимал, что появились они здесь при всех приличествующих его положению регалиях, их и тогда навряд ли ожидал бы сердечный приём, ибо жители вольных городов и королевства из куни не питали друг друга особой приязния, Факел медленно озирался по сторонам. Бордан был не очень велик, но на улицах его царило небывалое оживление. Мужчины, женщины и подростки деловито сновали туда-сюда вдоль мощёных тротуаров, не обращая ни малейшего внимания на группу изнемождённых чужеземцев, медленно бредущую куда-то в сопровождении бравых воинов. Лишь изредка кто-либо из прохожих бросал в их в сторону рассеянный взгляд, чтобы тут же отвести глаза. Этооплево проследовать мимо. Никогда ещё мальчук не видел такого множества людей, коней, ослов и мулов, телег и повозок, собранных в одном месте. В глазах у него рябило от пестроты народов жителей Бордона, в ушах звенело от разноголосицы резких, обрывистых звуков, мнёщихся со всех сторон. Несколько собак с взгливым лаем бросились под ноги лошадям, и паго стало следить за дицей, как о твёрдые создание, умоtriangleleft Держаться вплотную к могучим животным И при этом избегать ударов их тяжелых копыт Уличные мальчишки, сбившиеся в Атагу на одной из площадей Принялись улюлюкать след путникам И выкликивать оскорбления По-видимому, приняв их за преступников Которых солдаты вели в темницу Бурдон, как и все соседние с ним города Не имел регулярной армии Но содержал гарнизон наемников Наталийских рейнджеров Считавшихся лучшими кавалеристами и разведчиками Запада Они обеспечивали безопасность границ города. В задачах прежде всего входила оповещение городских властей о надвигающейся опасности, чтобы те в свою очередь успели провести сбор местного ополчения до подхода неприятеля к городским стенам. Войнам дано было право расправляться с многочисленными бандами разбойников и бродяг, которые они встречали во время своих патрульных выездов на месте их поимки. Они николевели смогли лишить жизни герцога с его спутниками. Лишь услыхав из уст Борика имя Мартина Длинного Лука, который был ему хорошо знаком, капитан отряда решил припроводить подозрительных пришельцев к местному префекту. Крайдейцы в сопровождении конников приблизились к небольшому дому, стоявшему на главной площади города. Именно здесь обитал один из префектов Бордона. Наталийские Ренджеля были рады передать своих пленников его попечению и продолжить патрулирование окрестностей. Префект оказался невысоким плотным человечком с массивной золотой цепью на груди и множеством золотых колец на толстых пальцах. Выслушав доклад капитана об обстоятельствах встречи во отряда с неизвестными путниками, он Хмуро оглядел отряд герцога и велел воинам удалиться, высокомерно процедил: "Итак, я слушаю вас. Зачем вы изволили пожаловать в наш город?" Когда Борик объяснил ему, что намеревается встретиться с столботом Килрейном, Известным городским дельцом и торговым агентом герцогства Крайди в вольных городах манера префекта резко изменилась. Он пригласил путников в свои личные апартаменты и угостил их всех горячим сладким кофе. Он послал одного из слуг с запиской в дом Телбота и в ожидании ответ обменивался с герцогом ни к чему не обязывающими любезностями. Кулган наклонился к пагу и со сдавленным смешком пробормотал. Наш гостеприимный хозяин, прежде чем решить, как вести себя с нами, хочет твердо знать, откуда дует ветер. Он ждет ответ от купца, и так далее же соизволит понять, кто же мы такие, пленники или гости. Ты еще мал, дружок, вот подрастешь, тогда поймешь, что во всех без исключения городах и странах, начальство низшего уровня ведет себя точно так же. Через некоторое время на пороге гостиной появился разъяренный мечем. За которым едва поспевал один из старших служащих торгового дома Килрейна. Клерк заверил префекта, что перед ним и в самом деле герцог Крайти, которого его господин с нетерпением ждёт к себе. Префект принялся рассыпаться в цветастых извинениях, с мольбой повторяя, что его сеятельство не может не понять. Как опасно доверять тем и каждому в нынешние тяжкие времена. Он то и дело потирал толстые руки и заискивающе заглядывал в глаза Борика. Тот холодно кивнул и заверил его, что и в самом деле понял всё как нельзя более правильно. И крайдицы без дальнейших отлагательств покинули маленький домик. Снароружи их ждали слуги Гилрейна, державшие под устьцы несколько осёдланных лошадей. Путники вскочили в сёдла и двинулись по тесным улицам Бордона вслед за мечомным и старшим служащим Телбета. Путь их лежал к невысоким холмам, на которых возвышались богатые особняки, окружённые тенистыми садами. Дом купца Килрейна стоял на самом вершине одного из холмов. У самых ворот покоглянулся. Отсюда хорошо был виден Бордонский порт с множеством качавшихся на волнах кораблей. Большинство из них стояли на якорях, с супронными парусами. Им предстояло зимовать в гавани и отправиться в очередное плавание лишь с наступлением весны. Но несколько небольших суđёношек, совершавших короткие рейсы на север в Элит и другие вольные города, медленно входили в гавань. Или покидали ее. Крайдейцы въехали в ворота. И несколько расторопных конников помогли им спешиться и повели лошадей в конюшне. Приветствовать привывших гостей вышел и сам хозяин дома. «Добро пожаловать, лорд Борик!» С улыбкой проговорил он, спускаясь с высокого крыльца. Крючковатым носом и пронзительным взглядом желтоватых глаз купец напомнил Паглу ястреба-стервятника. Наружность его никак нельзя было назвать привлекательной. На яйцевидной голове купца не сохранилось и малейших признаков растительности. Добротная одежда свободного покроя не скрывала у главатых линии его тощей, нескладной фигуры. Но он смотрел на карандийцев с неподдельным дружелюбием, и улыбка, осветившая его лицо, рассеяла первое невыгодное впечатление от его облика. Телбот приказал слугам приготовить помещение для гостей и подать обед. Герцог стал было говорить с ним о цели своего прибытия в Бордон, но купец протестующий поднял руку. «После ваше сиятельство мы успеем подробно поговорить обо всем, когда вы отдохнете с дороги и подкрепитесь за моим столом. За ужином мы обсудим все дела, а пока для вас приготовят ванны с теплой водой и мягкие постели. Вам это сейчас нужнее всего». Он хлопнул в ладоши, и на пороге появился управляющий. Приказав тому проводить гостей в их комнате, Хозяин вышел по просторному коридору, впереди герцога Ааруте. Управляющий отвел Пага и Кулгана, предназначающийся для них спальню. Гарден должен был расположиться в комнате Митчева, а солдата расселили в помещениях для слуг. Кулган велел Пагу вымыться в ванне и ждать его возвращения, а сам отправился к Митчему. По дороге они о чем-то негромко разговаривали. Паг с любопытством поглядел им вслед, и когда за чародеем и его слугой закрылась дверь, Он дошёл к большой металлической лухонье, наполненной тёплой водой с растворёными в ней благовониями. Пакс сбросил с себя грязную одежду и погрузился в лухонь. Вода оказалась такой горячей, что поначалу у него даже дух захватило. Но ему неловко было выскакивать из воды и заливать дорогой пушистый ковёр, устилавший пол. Он сцепил зубы и шумом выдохнул. Ему казалось, что ещё немного, и он зажжётсварится в этом гипетке. Но мало-помалу тело его привыкло к теплу. И по усталым конечностям разлилась сладостная истома. Впервые за много дней ему удалось как следует согреться. Внутренняя поверхность лоханья оказалась ровной и гладкой. Разнижившись в теплой воде, Пак с наслаждением водил ступней по эмалированному дну. Прежде, в крайде, ему доводилось мыться лишь в тесных деревянных лоханьях. С такими шероховатыми стенками и дном, что в них и пошевелиться-то было нельзя. Кожето и гляди, могла впиться за носа. Он намылил голову и тело душистым мылом. Потом встал во весь рост и осторожно, чтобы не залить ковёр, окатил себя чистой водой из стоявшего рядом ведра. Он насухо вытерся огромным полотенцем и с наслаждением натянул на себя чистую ночную рубаху. Несмотря на то, что час был ещё ранний, он олёкся в мягкую постель и вытянулся во весь рост под тёплым мягким одеялом. Его неудержимо клонило в сон. На секунду перед ним мелькнула освещённой улыбка лицо голубоглазого Томаса. Погружаясь в дремоту, по-мысленно повторял слова молитвы. Он просил богов уберечь его друга от беды и помочь долго, но вызвали Томаса. Через несколько часов его разбудил звук льющейся воды. Он приоткрыл глаза и увидел, что тучноча радий с наслаждением плящется в лохане, напевая сквозь зубы песню, слов которой было не разобрать. Пак укрылся одеялом с головой, и тотчас же снова заснул. Кулгану с трудом удалось растолкать его, когда настыло время ужина. Пока Пак спал, слуги Телбота Килрэйна успели выстирать, высушить и погладить его одежду. Хит и заботливые руки даже заштопали небольшую прореху в ворота его камзола. Его кожаные башмаки были вычищены и натерты салом. Разглядывая себя в зеркале, Пак внезапно обнаружил... Что щуки его покрылись первым юношеским пушком. Кульгант смотрел на него подбоченись и изогнув бровь. Надо что-то решать с этим, Пак, сделанный с серьёзностью, проговорил он. Скажи, следует ли мне попросить толботы одарить тебя бритвой, чтобы лицо твоё всегда было гладким, как орутье? Или уже ты предпочитаешь отрастить солидную бороду? Она бы была тебе очень к лицу. Пак прыснул со смеху и потряс головой. Он смеялся впервые с тех пор. Как отряд покинул Макморденкадал. Спасибо за заботу, мастер Кулган. Но мне пока ещё рано беспокоиться об этом. Кулган рассхотелся. Он был рад, что к Пагу вернулось хорошее расположение духа. Он приоткрыл дверь. Ты готов? Ещё как готов, кивнул Пак. Он умирал от голода. Слуга дернул тяжёлую дверь и проводил их в обеденный зал, где за длинным столом уже сидели хозяин дома, Дерцк и Арота. Кулган и Пак поспешно заняли места напротив Борика и Принца. Герцог тем временем заканчивал рассказ о появлении в Миккиме таинственных Цурани. «Вот поэтому», — заключил он, — «я и решил лично поведать его высочеству об этих устрашающих событиях». Купец откинулся на спинку стула. Лоб его покрылся испариной, пронзительный взгляд выдавал тревогу и озабоченность. Он едва глядел на слуг, проворно уставлявших ствол, людьми с изысканными кушаниями.